Иван Александрович Гончаров. На 2012 год пришлось сразу две юбилейные даты. 160 лет с того момента, когда фрегат «Паллада» отправился в свое путешествие, и 200 лет со дня рождения человека — это путешествие прославившего. Издательство «Эксмо» отметило эту годовщину переизданием знаменитой книги Гончарова. Путешествие «Паллады» стало событием неординарным в нескольких отношениях. Во-первых, кругосветки все еще были наперечёт, а русские моряки под командованием Ивана Крузенштерна впервые обошли вокруг Земли всего-то полвека назад. Во-вторых, в этот раз шли с особой и важной миссией — открывать Японию, налаживать отношения со страной, которая только-только начала отходить от многовековой политики жестокого изоляционизма. В-третьих, путешествие на фрегате «Паллада» суждено было войти в историю русской мировой литературы. «Фрегат Паллада» — книга для русской литературы XIX века, беспрецедентная. Ни один из классиков русской литературы ни до, ни после Гончарова не участвовал в подобном путешествии. Те же, кому довелось пройти этот путь из России через Британию, Южную Африку, в Индонезию, Сингапур, Японию, Китай, Филиппины, не были классиками русской литературы. Предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтобы слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Такую задачу поставил перед собой прервавший ради нее работу над Обломовым Гончаров. Иван Александрович Гончаров появился на свет 6-18 июня 1812 года в Симбирске. Отец и мать Александр Иванович и Авдотья Матвеевна принадлежали губернскому высшему свету. пусть и купечество, но очень богатое. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшина и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня, вспоминал писатель родительское хозяйство в автобиографическом очерке. Казалось бы, будущее юноши предопределено. Он должен наследовать отцовское дело. И действительно все шло своим чередом. В 1822 году Ивана по настоянию матери — отец умер, когда мальчику было 7 лет — отправили в Москву учиться в коммерческом училище. Учеба была скучной, единственной отдушиной стало чтение, прежде всего русская классика. В 18 Иван не выдержал и попросил мать, чтобы его исключили из училища. После некоторых раздумий о своем будущем и месте в жизни Гончаров решил поступить на факультет словесности Московского университета. В это время в университете учились Лермонтов, Тургенев, Аксаков, Герцен, Белинский, будущий цвет русской литературы и критики. Летом 1834 года, после окончания университета, Иван Гончаров, по собственным словам, почувствовал себя свободным гражданином, перед которым открыты все пути в жизни. Правда, пути привели его в родной Симбирск, в эту большую сонную деревню. В Симбирске Гончаров задерживаться не собирался, хотел только навестить родных. Однако поступило выгодное предложение занять место секретаря-губернатора. Иван Александрович согласился. К тому времени ему уже приходилось думать о деньгах. Но через 11 месяцев перевелся в департамент внешней торговли Министерства финансов, где ему предложили должность переводчика иностранной переписки. Место не слишком денежное, зато служба не слишком обременительная, оставлявшая массу времени для занятий сочинительством. Плюс это был Петербург, а значит возможность знакомства и общения с творческими людьми. Одно из таких знакомств в итоге и привело Гончарова на фрегат «Паллада». В гостеприимном доме Майковых будущий писатель впервые оказался в 1835 году, вскоре после переезда в Санкт-Петербург. Он стал близким другом Майковых, учил детей главы семьи Николая Аполлоновича. Спустя десяток лет одному из них, Аполлону Николаевичу, предложили отправиться в кругосветное плавание. Нужен был секретарь главы экспедиции, причем человек, хорошо владеющий русским языком, литератор. Когда Гончаров узнал, что Аполлон Майков отказался от предложения, то понял, что вот он, шанс, и по его собственному выражению, «всех, кого мог», поставил на ноги. Впрочем, оказалось, что руководитель экспедиции, вице-адмирал Путятин, как раз нуждался в таком человеке, как Гончаров. Ведь среди писателей, желающих отправиться в опасное путешествие, не нашлось. Ефимий Ефим Васильевич Путятин. Годы жизни 1803-1883. Российский адмирал, государственный деятель и дипломат. В 1855 году подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией. Сам же Иван Александрович был счастлив. Сорокалетний мужчина, кабинетный чиновник, не скрывая чувств, писал о том, что сбылись его юношеские грезы. «Я все мечтал и давно мечтал об этом вояже. Я радостно содрогнулся при мысли, я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны. Я обновился. Все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне». Скорее, скорее в путь! Что удивительно, Иван Гончаров с одной стороны, осознавал свой долг перед читателями и необходимость описать путешествие, но с другой, мысль о написании большой книги пришла к нему не сразу. Из Англии он просит друзей не показывать никому его писем, поскольку они посылаются безо всяких видов и пишутся небрежно. И только в начале лета 1853 года просит сохранить письма. так как они могут понадобиться для записок. А уже через два месяца после возвращения в отечественных записках, а затем в «Морском сборнике» и «Современнике» появились первые отчерки об экспедиции на фрегате «Паллада». В конце года главы «Русские в Японии» вышли отдельным изданием. Первое полное издание книги «Фрегат Палада увидело свет в 1857 году при жизни автора. Иван Гончаров скончался в 1891 году. Она выдержала еще пять изданий. В 1879 в предисловии к третьему изданию, Иван Александрович написал, что не располагает более возобновлять ее книги-издания, думая, что она отжила свою пору. Но читатели думали иначе, и книга надолго пережила автора. Времена меняются, технологии совершенствуются, Скорости нарастают, а фрегат Палладу по-прежнему читали, читают и будут читать. Мы приведем здесь с незначительными сокращениями очер Гончарова, который тесно связан с последними главами фрегата Паллада, дополняя их подробными описаниями якутского и иркутского общества, рассказами о ссыльных декабристах по Восточной Сибири в Якутске и Иркутске. Лет тридцать слишком тому назад Гончаров прибыл в Якутск в начале сентября 1854 года. Я провел два месяца с конца сентября до конца ноября поблизости полюса, северного, конечно. Это в Якутске, откуда до полюса рукой подать. Я писал об этом областном городе в очерках своего кругосветного плавания и не угрожаю читателю возвращаться к новому описанию. Правда, сказать ей нечего описывать. Природа, можно сказать, никакой природы там нет. Вся она обозначена в семи следующих стихах, которыми начинается известная поэма Рылеева «Войнаровский». На берегу широкой лены чернеет длинный ряд домов и юрт бревенчатые стены. Кругом сосновый частокол поднялся из снегов глубоких, и с гордостью на дикий дол глядят верхи церквей высоких. И только... Напрасно я в своих очерках путешествия силился описывать Якутск. Я полагаю, что силился. А навести справку, заглянуть в книгу, да еще свою, меня на это не хватает. Стоило бы привести эти семь стихов, и вот верный фотографический снимок и с якутской, и с якутской природы. Но Бог с ней, с мертвой ледяной природой. Обращусь к живым людям, каких я там нашел. Я не успел разобраться со своим спутником с корабля, как со всех сторон от каждого жителя получил какой-нибудь знак внимания и доброты. Я широко всем этим пользовался, не потому чтобы нуждался в чем-нибудь. Собственно, для моих нужд и даже прихотей совершенно достаточно было двух моих чемоданов-сундуков и моего спутника. Помни меамекумпорто все свое ношу с собой, латынь. Но я также тепло принимал все эти знаки радушия, как тепло они предлагались. Я видел, что им самим нужнее было одолжить меня, чем мне принимать одолжение. И это меня радовало, как их радовало одолжать. В самом деле, сибирские природные жители — добрые люди. Спиранский будто бы говорил, что там и медведи добрее зауральских, то есть европейских. Не знаю, как медведи, а люди в самом деле добрые. «Я в день, в два перезнакомился со всеми жителями, то есть с обществом, и в первый раз увидел настоящих сибиряков в их собственном гнезде, в Сибири родившихся и никогда не за Уральским хребтом с одной стороны, ни за морем с другой, не бывших. Петербург, Москва и Европа были им известны по слухам от приезжих сверху чиновников, торговцев и другого люда, как Америка, Восточные и Южные океаны, С островами известны были им от наших моряков, возвращавшихся Сибирью или берегом, как говорят моряки, домой, за хребет, то есть в Европу. Итак, весь люд составляло общество всего человек, сколько помнится, 30, начиная с архиереи, губернатора и кончая чиновниками и купцами. Все это составляло компактный круг, в котором я, хоть и приезжий с моря, по застигшим меня морозом и частью по болезни ног, занял на два месяца прочное положение и не знал, когда выйду. Поневоле пришлось вглядываться в эту кучку новых для меня лиц и в каждое лицо отдельно. Но неприродных сибиряков было всего 3-4 человека, приехавших из Европы, то есть из Петербурга. Это губернатор, да еще может быть, несколько чиновников и только. Архиерей был урожденный сибиряк. Остальные духовные лица, чиновники, купцы тоже все сибиряки, частью местные, частью приезжие сверху из Иркутска. Все это составляло сибирскую буржуазию, там на месте урожденную, выросшую и созревшую, или, скорее застывшую в своих природных формах и оттого имеющую свой сибирский отпечаток, со своим свободным оригинальным взглядом на мир Божий вообще и свой независимый характер. без всякой печати крепостного права, хотя в то же время к придержащим властям почтительную, скромную, но носящую в себе свое достоинство. Припоминаю, что в путевых своих очерков «Регат Палада я слегка говорил о якутском обществе Агула, не сказав лично почти ни о ком. Протекло с тех пор 30 лет слишком. Я перезабыл имена, но не забыл добрые ласковые лица, радушие и баловство — оказываемая ежедневно мне, как невольному путешественнику, нечаянно по болезни и по милости замерзшей реки, двухмесячному гостю. Значит, у меня память сердца сильнее рассудка памяти печальной. Что ж, надеюсь, это хорошо. Зачем помнить имена, когда передо мной целая галерея полных лиц, как будто я гляжу на них, и они все на меня? Я забыл сказать, что я не застал тут своих спутников с фрегата. Они торопились и уехали до того, как река стала. То же радушие, то же гостеприимство было оказано и им, и, кстати или не кстати, и мне. Из несибиряков упомяну о гражданском губернаторе, управлявшем Якутской областью с тех пор, как она незадолго до нашего приезда туда отделена была от Иркутского гражданского управления. Но главным шефом и военной, и гражданской части оставался все-таки генерал-губернатор Восточной Сибири, известный впоследствии под именем графа Амурского Николай Николаевич Муравьев. Губернатором же был назову его Петром Петровичем Игоревым, в действительности, Константин Никифорович Григорьев, годы жизни 1799-1871. Настоящих имен я принял за правило не приводить, не в именах дела. Бывший до Якутска губернатором в одной из губерний Европейской России, где как-то неумело поступил с какими-то посланными в ту губернию на житье поляками, и будто бы за это на некое был послан послушание в отдаленный край. Стало быть, он в своем роде был почётный сильный, Лично любезный, тонкий и, пожалуй, образованный чиновник. «Чиновник от головы до пят, как лир был король от головы до пят». И все почти тогда такие были. «Гратис рус», — говорит старый Наполеон Бонапарт. «Этвут ву вете ан тартар». Поскоблите русского, и вы найдете татарина, французское. И он прибавил бы «уан чиновник» или «чиновника», если бы знал нас покороче. Сибирь не видала крепостного права, но вкусила чиновничего. Чуть ли не горшего ига. Сибирская летопись изобилует такими ужасами, начиная со знаменитого Гагарина и кончая не знаю кем. Матвей Петрович Гагарин родился около 1659 умер в 1721 -м. В 1711 1719 годах был сибирским губернатором и в течение своего правления нажил ищениями огромное состояние. Пётр I неоднократно вызывал его в Петербург и даже отдавал последствия. Казнён за лихоимство в 1721-м. Чиновники не перевелись и теперь там. Если медведи в Сибири, по словам Спиранского, добрее за Уральских, зато чиновники сибирские исправляли их должность и отличались нередко свирепостью. «Вглядываясь поближе в губернатора, я не мог надевиться, Как могли назначить на такой пост петербургского, пожалуй, умного, тонкого, редактора докладов, отношений, донесений, словом, примерного правителя любой канцелярии, в глухой край, требующий энергии, силы, воли, железного характера, вечной бодрости, крепости, свежести силы, здоровья, словом, такой личности, как был генерал-губернатор Муравьев? Он, кажется, нарочно создан для совершения переворотов в пустом безлюдном крае. Он и совершил их немало. Об этом скажет история, но мы истории не пишем. Повторю вслед за нашим баснописцем. Этот Петр Петрович был довольно дряблый старичок, с приятным, но значительно подержанным лицом, не без морщин, с подогрическим румянцем, с умными тонко, отчасти лукаво, смотревшими из-за золотых очков глазами, маленький, кругленький, с брюшком. Это начальник карая, раскинувшегося с ледовитого моря с одной стороны до восточного океана с другой и до подножья станового хребта с третьей. И ничего, дела шли себе ни валка, ни шатка, ни на сторону. Это и можно объяснить только тем, что в этой ледяной пустыне было больше зверей, чем людей. Так что, собственно, губернатор был бы не нужен. А со зверями купцы распоряжались отлично. Тут бы такого же молодца военного думалось мне, как генерал-губернатор, которого я успел несколько покороче рассмотреть в устьях Амура, куда он приезжал посмотреть нашу эскадру, и в свете которого я плыл с самура по Охотскому морю на нашей шкуне восток и провел несколько дней в местечке Аяне, в нашем крайнем пункте на этом море. В беседах с ним я успел вглядеться в него, наслушаться его мыслей, намерений, целей. Какая энергия, какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающая огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями, батон дан Лягу с палками в колесах, как он выражался, которыми тормозили его ретивый пыл. Да, это отважный, предприимчивый янки. Небольшого роста, нервный, подвижный, неусталого взгляда, ни вялого движения я ни разу не видал у него. Это и боевой, отважный борец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях. Его угадал император Николай Павлович, император Николай I, годы жизни 1796-1855. И из гражданского губернатора Тулы. призвал на пост генерал-губернатора Восточной Сибири. Ни тот, ни другой не были чиновниками и поняли друг друга. Но его, в свою очередь, одолевали чиновники, между прочим, и якутский губернатор, на которого он постоянно косился, и также на других приезжих из-за хребта петербургских чиновников. Чиновники не разделяли его пыло, упирались, смотрели на все его затеи, задумчиво ковыряя в носу, писали доклады, донесения, тоже подкидывали из подтишка, где могли своему шефу с батоном Данлеру. Пылки предприимчивый дух этого энергичного борца возмущался. Человек не выдерживал, скрежетал зубами, и из обыкновенно ласкового, обходительного, приличного и любезного он превращался на мгновение в рыкающего льва. И тогда плохо было нарушителю закона. Я видел его ласковым, любезным и тоже рыкающим. Он со мной на Амуре был откровенен, не стеснялся в беседах, как с лицом посторонним тамошним делам. Впрочем, это я видел после в Иркутске. А теперь я увлекся воспоминаниям о Муравьёве и отвлекся от якутского губернатора. Но кто не увлекался этой яркой личностью, кто сколько-нибудь знал ее, только враги ее. Когда я, разобравшись на своей квартире, пришел к губернатору Игореву и отдал человеку карточку, Игорев почти выбежал ко мне в залу, протянул ласково руку и провел прямо в кабинет к письменному столу, заваленному бумагами, пакетами, газетами и частью книгами. «Милости просим, мы давно ждали вас», — сказал он, оглядывая меня зорко из-за очков. «Каким образом? Разве вы знали обо мне что-нибудь?» — спросил я не без удивления. «Как же?» — сказал он. «Ведь вы с Николаем Николаевичем ехали по Охотскому морю». Он недавно проехал и сказывал, рекомендовал. Я упал с облаков. Он наслаждался моим смущением и лукаво смотрел на меня сквозь очки. «Откушать? Откушать, милости прошу ко мне!» — наконец заговорил он. «Вы наш гость, на нас лежит обязанность. Вам где отвели квартиру? Хорошо ли, удобно ли?» «У мещанина Соловьева. Очень удобно». сказал я. «Две большие комнаты, просто, но прилично меблированные. Я и насчет стола уговорился с хозяевами». «Ну, какой у них стол? Языки оленьи до да пельмени, пельмени, пельмени до да языки. Сегодня откушаете у меня. И завтра у меня. Я попрошу и его преосвященство. Вы были у него?» «Вот сейчас еду». «Так поедемте вместе. Вот и кстати. У меня повар, я вам скажу, порядочный. Конечно, из Петербурга». Пробовал я приучать издешних, да куда им?» Тут он вдался в кулинарные подробности и представил меня архиепископу Иннокентию, которому суждено было впоследствии занять кафедру московского митрополита. Личное мое впечатление было самое счастливое. Вот природный сибиряк, самим Господом Богом для Сибири неспосланный апостол-миссионер. «А что за душа? Что за характер?» — хвалил его губернатор, когда мы ехали к нему. Вы только представьте себе, что он сотворил в наших американских колониях. 30 марта 1867 года полуостров Аляска и прилегающие острова, открытые и освоенные русскими промышленниками, были проданы Соединенным Штатам Америки. «Именно сотворил», — повторил он с ударением. «А нашу Якутскую область он, представьте, искрестил вдоль и поперек, где только он не был. На Алиутских островах жил с Алиутами, учил их и молиться, и жить по-человечески, есть не одну рыбу да белок, а с хлебом. Теперь, как его сделали архиереем, он ещё учительствует между двухсот тысяч якутов. Он верхом первый открыл вместо Охотска Аян, более удобный пункт для переезда через прежнее Семигорье. Мы в это время подъехали к архиерейскому дому. Я слышал и читал много и сам о Преосвященном. как он притворял диких инородцев в людей, как разделял их жизни и прочее. Я все таки представлял себе владыку сибирской паствы подобным зауральским иерархам, важным, серьезным, смиренного вида. Доложили архиерею о нас. Он вышел нам навстречу. Да, действительно, это апостол, миссионер. Каким маленьким, дрябленьким старичком показался мне любезный, приятный, вежливый маркиз-губернатор. пред этой мощной фигурой в синевато-серебристых сединах с нависшими бровями и светящимися из-под них умными ласковыми глазами и доброй улыбкой. Он осенил меня широким крестом и обнял. «Добро пожаловать! Мы вас давно ждали!» Я испугался. «И он? Да что это такое?» «Николай Николаевич так много сказал нам доброго и хорошего о вас, что мы с нетерпением ждали, хотели познакомиться. Мы рады такому гостю!» «Ах, этот Николай Николаевич!» — сорвалось у меня. «Оценил меня в рубль и не дал заслужить перед вами самому хоть на гривенник». Владыка закатился таким добрым и сердечным хохотом, что заразил и губернатора, и меня. «Прошу садиться! Пожалуйте, пожалуйте в мою келью!» Усаживал он нас на диван и присел сам, продолжая ласково смотреть на меня. Мы стали беседовать. Переосвященный расспрашивал меня подробно о моем путешествии и все эскадры тоже. Оказалось, однако, что и суша, и море были одинаково знакомы Владыке с того времени, когда он еще в Сане протоиерея Вениаминова жил с дикарями, учил их веровать в Бога, жить по-человечески и написал об этом известные всему учёному свету книги. Архиерей питал глубокое уважение и к московскому митрополиту Филарету, о жизни и познаниях которого говорил с большим увлечением. Филарет. В миру Василий Михайлович Дроздов. Годы жизни 1782-1867. Московский митрополит с 1821 года. Долго мы беседовали, но пора было уходить. И только тогда Игорев приступил со своей просьбой к Преосвященному. — Я к вашему Преосвященству с покорнейшей просьбой, — сказал губернатор. — Слушаю ваше превосходительство и исполню приказание. шутил архиерей. «Вот наш приезжий гость обещал сегодня у меня обедать. Так не удостоите ли ваше преосвященство разделить мою убогую трапезу?» Они не переставали титуловать друг друга «преосвященством» и «превосходительством». «Его превосходительство без просьбы к убогой трапезе не пригласит», не без иронии заметил архиерей. «Я, ваше превосходительство, со своей стороны готов исполнить приказание». Но надо доложить архиерею. Не знаю, какую резолюцию он положит, позволит ли монаху Накентию отлучиться из кельи, хотя бы и на убогую трапезу к Эгемону Петру. Игумен владыка. Калька с греческого титула, принятого у православных греков. Неофициальное титулование архиереев, епископов, архиепископов, митрополитов, патриархов называют святейший владыка. В русском, сербском македонском и болгарском православии он опять закатился смехом мы тоже поговорив еще кое о чем мы приняв его благословение и обещание разделить убогую трапезу которая была назначена в четыре часа уехали я отправился к себе все еще устраиваться а губернатор сказал что ему надо написать несколько бумаг в иркутск генерал губернатору и между прочим уведомить его также о моем прибытии зачем с удивлением спросил я. «Да, он так рекомендовал вас его преосвященству, и мне видно, что он очень благоволит вам. Ему будет небезынтересно узнать, что вы благополучно доехали». Обед или убогая трапеза у губернатора совершился очень прилично. Кроме архиерея обедал еще один чиновник, служащий у губернатора. Была уха и жаркое. «Рыба для архиерея и дичь для меня». Пирожное не помню какое. Время между тем шло и дошло. Советники областного правления, другие чиновники и купцы перебывали у меня все. Тут были и Акинф Иванович, и Павел Петрович, и разные другие. Все объявляли, что приходят ко мне как к заезжему гостю и как человеку, которого очень хвалил, слышь, Николай Николаевич, Преосвященному и губернатору. Так незаметно, Подкралась зима со своими двадцатью-двадцатью-пятью градусами мороза. Все облеклись в медвежьей шубы и подпоясались кушаками. В один хороший зимний день, то есть когда морозу было всего градусов двадцать, крыльцу моему подъехал на своей лошади и вошел ко мне Иван Иванович Андреев. «Осторожнее, осторожнее!» — услышал я его голос еще в передней. Он принял от кучера две бутыли... поставил и вошел в комнату своеобразно, свободно, с шиком, свойственным сибирякам. Это был плотный человек, высокого роста, коренастый, с красноватым здоровым лицом, такими же руками и шеей. Одним словом, он блистал здоровьем, как лучами. Я уже знал его, потому что прежде виделся с ним у него на его обедах и у других. Бутыли обратили мое внимание. «Что это такое?» — спросил я. «А, водка «Я не пью водки, вы ведь знаете», — сказал я, засмеявшись. «Знаем, знаем, не первый раз мы это видали. Но вы никого не почуете, мы сами выпьем». Он с любовью посмотрел на бутыли и все не мог успокоиться и приговаривал. «Как же не пить водки?» «Я не пью ни от добродетели», — заметил я, «а потому что нервы мои не позволяют». Он задумался и налил себе рюмку. «Нервы!» — повторил он, и от удивления захлопал глазами. «Точно вы не слыхали никогда о нервах, ведь они и у вас есть», — сказал я. Он задумчиво смотрел на меня, точно я говорил ему о предмете, ему вовсе неизвестном. «Как не слышать», — сказал он и поставил рюмку на стол. «Слыхать-то слыхал», — проговорил он наконец. «За хребтом, — говорят, — много женщин есть, нервами страдают. И здесь есть одна — все, нервы да нервы». «Поверьте, они и у вас есть. Да только вы не нервный. Мне вредно пить, оттого я и не пью». «И мне и всем, говорят, вредно. Да вот мы пьем же». И он задумался. «А впрочем, кто их знает? Они, пожалуй, и у меня есть», сказал он потом. «Вот когда, пожалуйте, откушать ко мне, я затем и приехал, чтобы просить вас. Так если, пожалуйте, за полчаса до обеда, Я расскажу вам о случае со мной и архиереем. Покажу вам письмо его. Хорошо, я буду у вас за полчаса до обеда». Он выпил рюмку своей животки и уехал. Дня через два я явился к Ивану Ивановичу за полчаса до обеда. Маленький слон уже ждал меня. «Милости просим, пожалуйте». И он увлек меня к себе в кабинет. Домашние его были заняты хозяйством в ожидании приезда других гостей. «Вот, извольте видеть», — начал Иван Иванович, садясь сам и усаживая меня. «Здесь письмо архиерея, А вот что было со мной. Надо вам доложить, что ко мне приходят разные лица по винному управлению, и с каждым я выпиваю по стаканчику, это утром, водки. А потом уж пойдет чай и всякое прочее. Водка стоит у меня на столе. Всякий войдет и прямо к столу. А вы, Иван Иванович?» И я, без меня никто не пьет. Закусим, чей бог послал, икры, нельмовых пупков, селедки. У нас везде, знаете ли, закуска своя и чужая из-за хребта. Ну, с... закусим и выпьем, а там и за дело. Придет, бывало, еще и доктор Добротворский. Он тоже не глуп выпить водки, но где ему против меня? Он на двенадцатой, много на пятнадцатой рюмке отстает, а я продолжаю. потом позовут на обед, то у того, то у другого, опять водка. «Сколько же рюмок в день на вашу долю придется, Иван Иванович?» Широко раскрывая глаза, спросил я. «Да, рюмок, тридцать-сорок, ведь после обеда ужин, опять водка. Так в день-то и наберется». Я смотрел на него, если не с уважением, то с удивлением, и не знал, что сказать. А он весело смотрел на меня своими ясными, светло-серыми глазами. «Ну, точь-точь так и архиерей смотрел на меня, как вы смотрите. Лекаря Добротворского куда-то услали наследствие?» — продолжал он, помолчав. «Я по обыкновению выпивал свои тридцать-сорок рюмок в день, же сумняшися, и ничего. Как вдруг получаю от Преосвященного вот это самое письмо». И он подал мне письмо. Я забыл теперь точную редакцию его, но содержание было следующее. «До меня постоянно доходят слухи, да и сам я нередко бываю свидетелем, как вы, почтеннейший Иван Иванович, злоупотребляете спиртными напитками. Не в качестве какого-нибудь нравоучителя, а в качестве друга вашего и вашего семейства, я предостерегаю вас, что последнее может лишиться отца, если вы не сделаетесь умереннее в употреблении горячих напитков». «Поэтому прошу вас, я не говорю совсем прекратить, а только уменьшите количество потребляемых вами спиртных напитков, и вы сохраните вашей семье отца». И так далее в том же тоне. Я медленно свернул письмо и отдал ему. «И что же только?» — спросил я. «Э, «Нет, не только. Я прочел это самое письмо и затасковал». Когда на другой, на третий день ко мне приехали по винному откупу с отчетами, я выпил, это правда, только меньше прежнего. На второй, на третий день еще меньше, а на четвертый я ни с кем не выпил определенного стаканчика. Напрасно ко мне приступали, чтоб я пил. Не-не. Я только все больше да больше задумываюсь и повторяю. Не могу. Да почему не можете, добиваются. Ну, болит, отвечаю я. Дальше все то же, становлюсь задумчивее и к архиерею не еду. Совестно, Владыкита. День за днем я тоскую, худею, никуда не показываюсь. Знакомые уговаривают пить, а я все свое нутро болит. Владыка не раз обо мне спрашивает. «А что это не видать Иван Ивановича? Что с ним?» Говорят ему, «У него нутро болит, он не пьет водки от всех прячется». А архиерей только смеется. Так прошло месяца полтора, я тоскую, худею, молчу, совсем зачах. Тут великан вздохнул на всю комнату. На меня уж рукой махнули и пьют водку без меня. Я вздыхаю да задумываюсь. У меня для всех и на все один ответ, нутро болит. Вот вдруг, говорят, приехал со следствия лекарь Добротворский. Он на радостях чуть не прямо с дороги ко мне. Вбежал и остановился. Так и шарахнулся даже назад. и все глядит на меня, словно никогда не видел. «Что с тобой?» — наконец закричал в изумлении. «Ты на себя не похож. Что у тебя болит? Говори!» Я только взглянул на него и головой покачал. Велел подать закуски, водки, налил ему. «А ты что ж?» говорит — говорит. Я опять только смотрю на него, да головой качаю. Так лекарь и уехал, ничего не добился. По всем домам только и звону, что я водки не пью. Стал быть, нездоров. Наконец он заставил так и меня заговорить. Я рассказал ему все, что и вам докладываю, и показал письмо архиерея. Он слушал меня, слушал, а когда я кончил, руками сплеснул и закричал. «Дурак ты! Ах ты дурак!» Схватил рюмку, налил в нее водки и, наступая на меня, приказывал «Пей!» «Нутро болит!» — говорю я. «Врешь, ничего у тебя не болит! Пей!» «Ну, мы вот и выпили». Я рюмки три, больше он не дал. «Довольно», — говорит, — «будет с тебя сегодня». На другой день я выпил четыре, на третий, четвертый тоже, и так недели в три дошел до своего счета. И вот теперь, слава богу, пью по-прежнему и здоров по-прежнему. Когда я владыке все это рассказал, он засмеялся и только рукой махнул. «Делайте», — говорит, — «как знаете». «Что же это значит? К чему этот рассказ?» — спросил я. «Вот это и значит, что у меня нервы должно быть есть. Они мне эту болезнь не дали. хворость то Он замолчал и задумался. Я засмеялся, как архиерей. «Да и что было другого делать?» «Ну вот и гости пожаловали», — сказал Иван Иванович. «Милости просим откушать». Тут гостеприимные хозяева и приехавшие гости сели за стол. Всех человек пятнадцать. Пошли кулебяки и разные разности. Перед обедом... Все мужчины выпили и закусили. За обедом ели с большим аппетитом и говорили с одушевлением. После обеда гости разъехались, а хозяева легли спать. Я тоже ушел домой, но вечером, по настойчивому приглашению хозяев, опять вернулся, и другие вслед за мной. Все уселись за бастон, кроме меня. Я не умел играть в эту устаревшую игру и подсаживался от нечего делать то к одному, то к другому из играющих. и опять то тот, то другой выйдут из-за карточного стола и к водке. «Вот какие вы, ваши лета!» — сказал мне один гость. «Кровь с молоком! А я моложе вас, да весь серый стал!» От чего же?» — спросил я. «От сибирских морозов должно быть?» «Нес! Нет морозов! Что нам морозы? А все от водочки!» — сказал он, выпив уж не знаю, которую рюмку. С наступлением зимы началось катание на бешеных лошадях. Других там и не было. Хорошая упряжь была только у одного советника. Другие, опоясавшись кушаками, мчались в чем попало и как попало, и всегда на бешеных лошадях. Так проводили мы время в Якутске. Я дома приводил в порядок свои путевые записки и обедал то у того, то у другого из жителей города, редко дома, между прочим, изредка у губернатора. Другая убогая трапеза состоялась опять у него. Однажды зимой он пришел ко мне в медвежьей шубе, в очках со своими подогрическими пятнами на щеках, любезный по обыкновению, маркиз Маркизом. Его сопровождали два казака с пиками, чтобы отгонять собак. На дворе было всего градусов 20 морозу. Всего. Excusez-vous, самая малость. Игорев для Мациона не ездил на лошадях, а ходил пешком. Впрочем, до меня было недалеко. «Нынче я получил нельму», — начал он, — «вон какую». И он показал, какую. «Что с ней делать? Как приготовить?» Я подумал немного. «Так легкомысленно нельзя решать. Надо спросить у архиерея», — отвечал я с улыбкой, усаживая Игорева в кресло. Казаки остались в прихожей. «И в самом деле нельзя. Я же хотел просить его преосвященство к обеду. От вас я прямо к нему». «А вы тоже не пойдете ли со мной?» — сказал губернатор. «Пожалуй, хоть я недавно был у него», — отвечал я. Немного спустя мы отправились ко владыке. Он с обычной добротой и веселостью встретил нас обоих и усадил в своих покоях. Игорев изложил ему свою просьбу в виде нового приглашения на новую убогую трапезу. «У меня нельма», — объявил он и ему. «Вот какая!» — он показал, какая. «Что из нее делать?» Архиерей ласково посмотрел на него, на меня, подумал с минуту и коротко отвечал. «Ботвинье». Мы засмеялись. «Преосвященный первый». «Ботвинье, так ботвинье и сделаем», — сказал Игорев. Ботвинье сделали, да еще и со льдом. А вместо пирожного подали мороженое. И это при двадцати градусах морозу. Запили все глотком рому или коньяку из-за хребта, уж не помню. «Я вернулся домой в одном пальто с бобровым воротником. И ничего?» Преосвященный не звал никогда к себе обедать. Он держался строгой монашеской жизни, ел ухудо-молочное, да а по постным дням соблюдал положенный пост, а светским людям, по его мнению, необходимо было за обедом мясо. Кроме того, губернатор полагал, что и оклад Преосвященного был умеренный и не позволял ему особых расходов на стол. Но Преосвященный любил, чтобы я ездил к нему на вечерний чай. Он выставлял тогда целый арсенал монашеского, как он называл, угощение. Кроме чая тут появлялись чернослив, изюм, миндаль и так далее. Но вдобавок ко всему — вино. Преосвященному хотелось угостить меня на славу. Сам он выпивал по-монашески одну рюмку, а я, увы, ни одной, особенно вечером. За обедом тогда и после... Я еще мог выпить рюмку Мадеры. Пивал также и наливку из чудесных сибирских ягод, мамуры, морожки и других. Но вечером ничего не мог пить, не исключая и Мадеры, в чем сознался откровенно архиерею. — Так я знаю, чем вас угостить, — сказал он ласково и велел подать Лафиту. Слушка поставил бутылку красного вина, которого я в рот не беру. Два стаканчика и с поклоном вышел. Видя вообще воздержанный чисто монашеский образ жизни владыки, я удивился, конечно, про себя, встречая его на обедах, на которых приводилось быть мне самому. Он точно угадал мою мысль и однажды заметил мне. Вот вы меня нередко встречаете на обедах у здешних жителей, начиная с губернатора, областных чиновников и докупцов. Все они составляют здесь одно общество, из которого выдаёмся разве только мы с губернатором. Приняв раз приглашение у кого-нибудь из них, ну, хотя бы на именины хозяина, на каком основании откажу я другому? Вот я по неволе и езжу ко всем, но везде меня угощают моими монастырскими кушаньями. Я приеду, благословлю трапезу, прослушаю певчих, едва прикоснусь к блюдам и уезжаю, предоставляя другим оканчивать обед по-своему». И архиерей добродушно засмеялся. На этих вечерних беседах у Преосвященного говорилось обо всем, Всего более о царствовавшем тогда императоре Николае Павловиче. Преосвященный любил рассказывать о приеме его государям и о разговоре их, о расспросах императора о суровом крае Восточной Сибири. Между прочим, Преосвященный рассказал мне о своем назначении, когда в Петербурге узнал о смерти своей жены. Сначала в архимандриты и вслед затем на кафедру Якутского, Алиутского и Курильского архиепископа. «На Курильских островах и церкви нет», — заметил докладывающий. «Выстроят», — сказал государь и продолжал писать. «Я теперь забыл, была ли на этих островах выстроена церковь. Может быть, Преосвященный и сказал мне, да я забыл. Знаю только, что Преосвященный Иннокентий по высочайшему повелению именовался якутским, алиутским и курильским архиепископом. Так проходило время и близилось к моему отъезду. Между тем в городе случилось происшествие. Как-то ночью из-за строго отлучились арестанты, да не одни, а со сторожившими их казаками. В ту же ночь был убит один якут. Не будь этого последнего обстоятельства, никто не стал бы наводить справки о том, отлучились ли арестанты одни или вместе с казаками. Город сполошился, особенно вследствие предполагаемого участия казаков в попойке арестантов и в убийстве Якута. Все общество разделилось на две партии. Одна доказывала, что арестанты уходили из за строго тайком, через подкоп. Другая, напротив, стояла на том, что дело не обошлось без содействия и участия казаков. В интересах губернатора было утверждать первое, тогда как архиерей поддерживал второе мнение. Я в это время уже собирался ехать в Иркутск, где мне предстояло свидание с генерал-губернатором, и обе партии старались на перерыв заинтересовать меня, каждая в свою пользу. Я только усмехался про себя, положив ни слова не говорить об этом генерал-губернатору. Судьба, однако, решила иначе. Но вот настало и 27 ноября, день моего отъезда из Иркутска. Я приступил к прощальным визитам, объездил всех, и областных чиновников, и купцов, архиерей на прощание опять осенил меня широким благословением, обнял и расцеловал, сопроводил добрыми напутствиями и целую приветственную речью генерал-губернатору. От него поехал я к губернатору, но, к удивлению, не застал его. Его даже в городе не оказалось. Он уехал объезжать область, — сказали его домашние. Прощальный обед мне состоялся у Ивана Ивановича, Туда собрался меня провожать почти весь город. Угощение было, что называется, на славу, чисто сибирское. Наливка лилась рекой. Не было забыто и холодненькое, шампанское из-за Оно там стоило 7 рублей бутылка, это правда. Но там нет ни театров, ни других увеселительных мест, ни тех дам, которые стоят мужчинам больших расходов. Так что денег было тратить некуда. На этом обеде дело еще не кончилось. Прямо из-за стола все поехали меня провожать за город, до какой-то церкви, в двух, если не ошибаюсь, верстах от Якутска. Там опять из саней вынырнула холодненькое, и ему снова была оказана немалая честь. И на мою долю пришлась еще пара стаканов. По словам одного из тогдашних жителей Сибири, которого я иногда вижу и теперь, я, держа этот последний стакан в руках, обратился к присутствующим с речью. «Вы, господа, думаете, что я ничего не пью? Но я все притворялся. Я горький пьяница и только от вас прятался». «Знаем, какой вы пьяница!» Со смехом отвечали мне из толпы. «Нас не проведете!» Так мне рассказывал о моем отъезде из Якутска и о моих последних словах мой знакомый. От него же слышал я следующее сказание о Преосвященном инокентии. «Были мы в светлое воскресенье в соборе», говорил мой знакомый. «Губернатор, все наши чиновники, купцы, народу собралось, видимо-невидимо, служил владыка с нашим духовенством. После обедни его преосвященство благословил всех нас, со всеми похристосовался, ну, говорит, а теперь прошу за мной. Губернатор, чиновники, купцы и все мы недоумевали, куда он нас везет, и с разинутыми ртами последовали за ним. Смотрим, а он из церкви прямо во строг». Христосуется с заключенными и каждого дарит на праздник от скудных средств своих. И что за лицо у него было при этом? Ясное, тихое, покойное. Невольно и мы за ним полезли в карманы и повытаскивали оттуда кто что мог. Раскошелились и купцы. Пуще всех Иван Иванович. В общем, набралось много денег, которые пошли в пользу арестантов. Тогда только владыка, еще раз благословив всех, отпустил нас по домам. Но, возвращаясь к рассказу о моем отъезде из Якутска, объявив присутствующим о том, что я горький пьяница, я расцеловался со всеми и повалился в свою повозку. станции 3 я проспал, мой Тимофей расплачивался с ямщиками. На четвертой, открыв глаза, я увидел вазок. Спрашиваю, кто тут? «Губернатор Игорев», — говорят. «Как губернатор?» — невольно повторил я. Я хотел с ним проститься в Якутске, да мне у него дома сказали, что он уехал в объезд своей области. «Да он и объезжает ее», — отвечали мне. Я вошел в станционную избу. «Ба-ба-ба», — воскликнул Игорев, делая вид, что удивился. «Я не знал, что вы уезжаете от нас». Я смотрел на него, как смотрят все с похмелья и должно быть с недоверчивой улыбкой на лице. «Право так», — продолжал он. «А я вот, видите, делаю объезд своей области». «Да как же вы-то уехали, не дождавшись моего возвращения? Вы теперь в Иркутск ведь, да?» «Да, в Иркутск», — заметил я, смеясь. «Мы напились вместе чаю», — у него был дорожный СССР. Он много говорил об объезде Якутской области, о происшествии в городе, об убитом Якутии, о том, что арестанты уходили по ночам через подкоп одни, А что казаки, сторожившие их, в попойке и драке не участвовали, ни-ни, ну и прочее. Словом, все противное тому, что пред моим отъездом говорила мне другая партия, в надежде, что я разделю то или другое мнение и, соответственно, тому донесу обо всем генерал-губернатору в Иркутске. В моих печатных записках фрегат Палада я упоминал, кажется, что приехал в Иркутск сильно отмороженным лицом в самый праздник Рождества Христова. Я позвал доктора. Эскулап спросил, скоро ли вам надо поправиться? Да, к Новому году. С недельку так и быть посижу дома. Он велел прикладывать к опухоли винную ягоду до теплого молока. Через день все лицо вздулось, но зато через неделю опухоль значительно опала, и в первый день 1855 года я мог явиться генерал-губернатору Восточной Сибири с поздравлением. Его зала была полна генералами, чиновниками, купцами. Николай Николаевич Муравьев в мундире и орденах с большим достоинством принимал поздравления. Я явился к нему на этот раз в полном параде, в черном фраке и белом галстуке. Сначала он очень обрадовался мне. Потом вдруг отступил и, обыкновенно обходительный и любезный, обратился ко мне как строгий начальник, с сердитым лицом и побелевшим носом. «Отчего это нет почты из Аяна?» — спросил он у меня сурово. «Да теперь им там не до почты», — отвечал я, невольно изменяя своему плану вследствие этой внезапной суровости генерал-губернатора. «Ведь город, губернатор и архиерей заняты тем, что убили Якута и...» «Странно», — перебил меня Муравьев. «Они все там заняты тем, что всякий день везде случается, и никто не заботится о том...» чего нигде не бывает, то есть, что почта не приходит. А чего же ее нет из-за Яна?» — строго допрашивал он меня. Я и тут нашелся. «Ваше превосходительство», — заметил я. «Почта не могла прийти, потому что снега нынче очень глубоки. Олени не могут отрывать мох, который служит им пищей, и дохнут во множестве. Оттого и почта не пришла». На мое замечание, что губернатор занят теперь объездом своей области, генерал-губернатор спросил, «Почему я это знаю и где я его встретил?» Выслушав мой ответ, он только улыбнулся и не сказал ничего. Николай Николаевич Муравьев немедленно отправил офицеров, одного в Камчатку, снять там пост после геройского отбития англичан от этого полуострова, а другого в Аян, откуда не приходила почта. Речь идет о событиях августа 1854 года, когда англо-французская эскадра, подойдя к Камчатке, пыталась высадить десант в Петропавловске. После того он опять сделался гуманин, обходителен, приглашал меня каждый день обедать у него, и, как я не порывался ехать дальше в Европу, он старался удержать меня до какого-то бала, который должен быть у него в скором времени. Подоспевший командир нашего фрегата успел таки до этого бала уехать в Европейскую Россию, подозревая почему-то, что генерал-губернатор Нарочно задерживает нас для того, чтобы его письменные донесения пришли в Петербург прежде наших словесных объяснений. Во всяком случае, не моих объяснений. Я по возвращении несколько дней, кроме друзей, ни с кем не виделся. Другое дело — командир фрегата. За обедом у себя генерал-губернатор всячески старался быть нам приятным и почивал нас тропическими блюдами. Чего-чего не подавали у него. Между прочим, в десерте... Фигурировали маринованные ананасы, в своем соку, разумеется. «У вас есть лучшее угощение», — сказал я однажды. «Это нам и в Индии надоело. Там каждый день возили ананасы, как картофель, на лодках». «Какое же?» — спросил Николай Николаевич. «А огурцы и квас, каких нигде нет», — сказал я, смеясь. С тех пор огурцы и квас стали появляться на столе генерал-губернатора. Жена Николая Николаевича, француженка, не меньше его отличалась гуманностью, добротой и простотой. Она избегала пользоваться его выдающимся положением в Сибири и со своей стороны не заявляла никаких претензий на исключительное внимание к себе подвластных мужу лиц. Раз как-то она заметила мне, что боится ходить по улицам Иркутска, пешком от бродячих коров. Я вспомнил якутского губернатора Игорева, который шествовал по Икуску с двумя казаками, вооруженными пиками для защиты его от собак. и сказал супруге Николая Николаевича, что она может составить себе охрану, и не из двух казаков. Она возразила, что предпочитает вовсе не ходить по улицам, чем лично для себя пользоваться услугами солдат и других лиц, зависящих от ее мужа. Точно так же поступила она и муж ее с одним заседателем, который не выставил ей каких-то лошадей на станции. Между тем генерал-губернатор очень распёк того же заседателя который вздумал сделать это с каким-то проезжим. Может быть, этого требовала сибирская политика? И то может быть. Со всеми в городе Муравьева была очень внимательна и обходительна и нередко посещала даже вне Иркутска, например, Трубецких, чего сам Николай Николаевич не мог делать по своему положению, то есть семью декабриста Сергея Петровича Трубецкого. Но я в качестве свободного гражданина Широко пользовался своим правом посещать и тех, и других и третьих, не стесняясь никакими служебными или другими соображениями. Так, по приглашению Свербеева, я перебывал у всех декабристов: у Волконских, у Трубецких, у Якушкина и других. Николай Дмитриевич Свербеев, годы жизни 1829-1860 чиновник главного управления Восточной Сибири. Женатый на дочери декабриста Трубецкого Изянойде Сергеевне. С 1851 года служил сначала в Якутске, затем в Иркутске при Муравьеве. В 1854-1855 годах участвовал в возглавляемых им Амурских экспедициях. Иван Дмитриевич Якушкин. Годы жизни 1794-1857. Декабрист. автор автобиографических записок. «Они и правда жили вне города, в избах, но что это были за избы? Крыты они чем-то вроде соломы или зимой, пожалуй, снега. Внутри сложены из бревен, спакли в пазах и тому подобное. Но подавали там все на серебре. У князя, так продолжали величать там разжалованных декабристов-князей, была своя половина, у княгини своя, людей было множество». Когда я спросил князя-декабриста, как это он сделал, что дети его родились в Сибири, а между тем в их манерах заметны все признаки утонченного воспитания, вот что он ответил. «А вот когда будете наполовине, слышите, наполовине, моей жены, то потрудитесь спросить у нее, это ее дело». И точно, глядя на лицо княгини Марии Николаевны Волконской, На изящные черты ее, на величие, сохранившееся в этих чертах, я понял, что такая женщина могла дать тонкое воспитание своим детям. Я тогда не застал уже в Иркутске молодого князя Волконского. Михаил Сергеевич Волконский, годы жизни 1832-1909, сын Сергея Григорьевича Волконского, в 1854-1856 годах был чиновником особых поручений при Муравьеве, ныне обер-гофмейстера и товарища министра просвещения, который так ласково приютил меня на пустынном берегу Аяна. Я встретил его после Крайнего Востока на Крайнем Западе, именно в Вильдбаде, когда он шел рядом с колясочкой больного ногами своего отца. Другой княгине декабристки Екатерины Ивановны Трубецкой я не застал уже в живых. зато тут же познакомился с декабристами, Якушкиным и недавно женившимся Поджио. Александр Викторович Поджио, годы жизни 1798-1873, декабрист, оставил ценные исторические воспоминания записки декабриста. Между тем тот же князь-декабрист Волконский ходил в нагольном тулупе по базарам, перебранивался со ссыльными на поселении или просто с жителями. Для него, как для китайца, весь мир заключался в той среде, в которой он вращался, и неразбавленное другим миросозерцание было основою всей его жизни. Он наделил меня письмами в Москву и Петербург, потому де, что будто письма от декабристов в Казани на почте вскрываются. Это, может быть, была и правда. Говорят, не знаю, правда ли, что какой-то чиновник, приехавший из Иркутска в Петербург с какими-то донесениями государю, очень хотел накидать батон-де-ля-рут генерал губернатору Представляя свои донесения императору, он, между прочим, сказал, что муравьев, где встретят, очень ласково обращается с поселёнными вне Иркутска декабристами, никакой работы их не занимает, что хотя по положению своему сам не бывает у них, Но что супруга его посещает декабристов, и так далее. Император будто бы выслушал чиновника и заметил: Стало быть, Муравьев понял, чего я хотел. Но это я привожу в виде анекдота, не ручаясь за правду его. Кстати, теперь же приведу другое сказание, которое слышал от самого Муравьева, когда мы плыли еще вместе по Охотскому морю на Шкуне-Восток. Однажды вечером мы вдвоем ходили по палубе, и речь зашла о государственных преступниках, которых у него было немало. Между прочим, о Петрошевском. На вопрос мой, где он находится, Муравьев сказал мне, но я теперь забыл. Я прибавил только, что видал его где-то мельком, но что знакомые мои говорили, что он сумасшедший, что он собирал в своей квартире рабочих, раздавал им деньги, учил их не повиноваться своим хозяевам и прочее. Те брали у него деньги и смеялись над ним. Словом, все считали его за сумасшедшего. Муравьев внимательно выслушал меня и потом заметил. «Вы мне открываете глаза на этого человека. Я считал его в здравом уме. И, получив о нем важную бумагу, как о серьезном преступнике, счел нужным сам поехать к нему. Я едва вошел к нему в тюрьму, как он начал бомбардировать меня жалобами. Как вы думаете, на кого и на что?» на сенат, на государя, что его не так судили. И Бог знает понёс, какую ахинею точно приехал из-за девяти земель. Я счёл необходимым предупредить его, что я приехал, чтобы облегчить его положение, а он делает всё, чтобы отягочить его, потому что всё, что он теперь мне скажет, я по обязанности своей, вследствие данной мне о нём инструкции, обязан донести правительству». Поэтому нет ли чего-нибудь такого в его положении, чем я, как генерал-губернатор, мог бы облегчить его участь?» Тогда он стал жаловаться, что приставленный к нему унтер-офицер стесняет его. Я не дал ему договорить. «Вот это мое прямое дело», — сказал я и представил к нему другого унтер-офицера. «Что ж он работает?» — спросил я. «Славный бубный за горами», — сказал Муравьев. «Какое работает, ничего не делает». но вы открыли мне и на него глаза. Он точно сумасшедший». Так, кажется, Муравьев и поступал со всеми ссыльными. Другой княгине Трубецкой, декабристке, как я сказал, я уже не застал в живых. Но дочери ее были уже просватаны. Одна за москвича Свербеева, другая за моего петербургского приятеля, кяхтинского градоначальника Ребендера. И даже чуть ли уже не была за ним замужем, я теперь забыл. Речь идет о Зинаиде Сергеевне Свербеевой, жене Николая Дмитриевича Свербеева, а также об Александре Сергеевне Трубецкой, вышедшей в 1854 году замуж за генерала Николая Романовича Рейбендора (года жизни 1813–1865), бывшего тогда Кяхтинским градоначальником. Вдруг явилась там княгиня Волконская, супруга фельдмаршала князя Волконского. где она только не бывала — в Париже и в Чите, и в Петербурге и Египте. Свербеев рассказывал мне о ней баснословные вещи. В Иркутске она явилась просто повидаться со своим родным братом Сергеем Григорьевичем Волконским. Свербеев убеждал меня, что и мне следует к ней явиться. «Зачем же?» — спросил я. «Да как же? Все перебывали у нее, а вы нет. Поедемте?» И повёз меня. У неё был круг кресел, вроде как были табуретки при французском дворе. И она сама председательствовала на диване. Это была очень живая, подвижная старушка и без умолку говорила то с тем, то с другим посетителем. Представление меня она сочла должным и сейчас же заговорила со мной по-французски. Потом обратилась к Свербееву, потом к новому посетителю и так далее. «Сан-адью», «не прощаюсь», — сказала она мне на прощание. И таким образом визит мой кончился. Я тут перезнакомился со многими другими, между прочим, с гражданским губернатором, военным генералом Венцелем, которого очень хвалили все, начиная с генерал-губернатора, за его мягкость и гуманность, с инженером Клейменовым, с адъютантами генерал-губернатора, из которых один, его родной племянник, был потом сам генерал-губернатором Восточной Сибири. когда дядя его уволился с этого поста и был назначен, кажется, членом Государственного Совета. Карл Бургард Карлович Венцель, годы жизни 1797-1874, генерал, иркутский военный и гражданский губернатор. Также речь идет о генерал-майоре Михаиле Семёновиче Корсакове, годы жизни 1826-1871, чиновники особых поручений при Муравьеве с 1848 года, военном губернаторе Забайкальской области с 1855, а затем генерал-губернаторе Восточной Сибири. Делать больше в Иркутске было нечего. Я стал уставать и от путешествия по Сибири, как устал от путешествия по морям. Мне хотелось скорее в Европу, за Уральский хребет, где у меня ничего не было. Не помню, дождался ли я пресловутого бала у генерал-губернатора. Думаю, что нет, иначе бы я помнил его. Знаю только, что 14 января 1855 года я покинул Иркутский и погряз в пространной Барабинской степи, простирающейся чуть не до Екатеринбурга. «Жидкие эти воспоминания о Якутске», — скажет читатель. «Что делать? В своё время я написал, что мог, что написано в печатной книге». Остальное пишу на память, сквозь туман прошлого. Не мудрено, что вышло туманно. Историческая справедливость требует отдать должное двум нерядовым фигурам морского путешествия, которое бессмертил Гончаров, Унковскому и Пасьету. Иван Семенович Унковский. Русский адмирал, кругосветный мореплаватель, сенатор, исследователь Японского моря и залива Петра Великого Унковский, годы жизни 1822 1886 был сыном отставного капитан-лейтенанта, соратника и близкого друга адмирала Лазарева. В 1835 году 13-летний Иван Унковский, по высочайшему повелению императора Николая I, был зачислен в морской кадетский корпус, который успешно окончил через пять лет. В апреле 1842 -го года стал адъютантом адмирала Лазарева, в 1846 году Получил под командование первое судно Яхту Арианда. С 1849 года командовал бригом Эней, а в 1852 году был назначен командиром фрегата Палада, который отправился с дипломатической миссией в Японию. В 1857-1860 годах Унковский командовал кораблём Оскольд, а в 1861-1877 годах До выхода в отставку занимал должность ярославского военного и гражданского генерал-губернатора. Впоследствии он был назначен сенатором, сохранив за собой губернаторское место. Совместительство это было допущено как беспримерное исключение вследствие выдающихся заслуг Ивана Семеновича по организации губернского управления. В 1885 году Унковский начал постройку каменного храма, в родовом селе Козлове, Богородицком. Но 13 августа 1886 года от тяжелой болезни на 64-м году жизни он скончался и был похоронен в склепе церкви, строительство которой завершила его вдова Анна Николаевна Унковская. Константин Николаевич Пассет. Потомок древнейшего французского рода, переселившегося в Россию еще при Петре I, Константин Пассет, Годы жизни 1819-1899. В 1836 году окончил морской корпус, а в 1840-м — офицерские курсы. В 1847 году вышла его книга «Артиллерийское учение», одобренная адмиралами Корниловым, Нахимовым и Лазаревым, что предопределило его успешную карьеру. В 1852-1854 годах Пассиет принимал участие в экспедиции на фрегате Палада в качестве старшего офицера и переводчика. Он в совершенстве знал японский и голландский языки. В 1874-1888 годах Пассиет занимал должность министра путей сообщения. В 1866 году Пассиету присвоено звание генерала адъютанта а в январе 1882 — адмирала. Пассиет умер 26 апреля 1899 года. По его завещанию Музею антропологии и этнографии Кунскамере было передано большое число экспонатов из различных стран мира, которые он посетил. 10 тысяч рублей были оставлены для воспитанников морского кадетского корпуса, который в свое время окончил Пассиет, а библиотека из 20 тысяч томов — Петербургский университет путей сообщения.